Одесские рассказы Король Венчание кончилось. Равин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы велись по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами заплаты из оранжевого и красного бархата. Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряски и подбородки, замусоленные груди. Под, розовый как кровь, розовый как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, воняющего человечьего мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила восьмидесятилетняя Рейзел, традиционная, как свиток торы, крохотная и горбатая. Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню крика: Он отвел Беню Крика в сторону. Слушайте, король, сказал молодой человек, я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой. Ну хорошо, ответил Беню Крик по прозвищу король. Что это за пара слов? В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана. Я знал об этом позавчера, ответил Беню Крик. Дальше? Пристав собрал участок и сказал участку речь. «Новая метла чисто метет», — ответил Бенни Крик. «Он хочет облаву. Дальше». «А когда будет облава, вы знаете, король?» «Она будет завтра». «Король, она будет сегодня». «Кто сказал тебе это, мальчик?» «Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?» «Я знаю тетю Хану». «Дальше». Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика», — сказал он, «потому что там, где есть государь-император, там нет короля». Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру, и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву. Дальше. Тогда шпики начали бояться. Они сказали, если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает и уйдет много крови. Так Пристав сказал, самолюбие мне дороже. — Ну иди, — ответил король. — Что сказать тете Хане за облаву? — Скажи, Беня знает за облаву. И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса, и они вернулись через полчаса. Вот и все. За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность, и не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька, сшита из слез. За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это непростая история. Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человеку, у которого было шестьдесят дойных коров, без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо. «Масье Эйхбаум», — написал он, — «положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софиевскую, 17 двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это неслыхано, и вся Одесса будет о вас говорить». «С почтением!» Беня король. Три письма, одно из нее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью. Девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны про смоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе их баума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Бенни отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам короля, Тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил: "Что с этого будет, Беня? Если у меня не будет денег, у вас не будет коров, Масия Эйхбаум. Это дважды два". Зайди в помещение, Беня. И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам. Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью но чудо пришло позже. Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и тёлки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь стейка Эйхбаума Циля, и победа короля — Стало его поражением. Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйгбауму все забранные у него деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет. Он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйгбаума руки его дочери Цили. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на двадцать. «Слушайте, Эйхбаум, — сказал ему король, — когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньонам. У нас будет двести коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас». Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции. И вспомните их Баум, вы ведь тоже не были в молодости равином. Кто подделал завещание? Не будем об этом говорить громко. И зять у вас будет, король, не сопляк, а король, Эйхбаум. И он добился своего бенекриг, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Бенни вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу двойры Крик, сестры короля. На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносят на берег пенистый прибой Одесского моря? Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делала в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кокс Плутарха, прибывшего третьего дня из порт Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантацией Пирпанта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой Одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе двойры крик, и поэтому, насосавшись как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, С ощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно, икал. Оркестр играл тушь. Это было как дивизионный смотр. Тушь — ничего, кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. лёва Кацап разбил на голове свою возлюбленной бутылку водки. Моня-артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих... Восторг достиг тогда, когда по обычаю старины гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамисы, вскочив на столы, выпивали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы, золотые монеты, перстни, коралловые нити. Аристократы-молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыки, кричали горько и бросали невесте цветы, а она... Сорокалетняя двойра, сестра Бенни-Крика, сестра короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски. Обряд дарения подходил к концу. Шамесе осипли, и контрабас не ладился скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари. — Беня, — сказал папаша-крик, старый бендюжник, слывший между бендюжниками грубияном. — Беня, ты знаешь, что мне сдается? Мне сдается, что у нас горит сажа. — Папаша, — ответил король пьяному отцу, — пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей. И папаша-крик последовал совету сына. Он закусил и выпил, но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то разовели уже края неба и уже стрельнул вышину узкий как шпага язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом и только Беня, ничего не замечавший, был безутешен. Меня нарушают праздник, кричал он полный отчаяния. Дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте. Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек который приходил в начале вечера. «Король», — сказал он, — «я имею вам сказать пару слов». «Ну, говори», — ответил король, — «ты всегда имеешь в запасе пару слов». «Король», — произнес неизвестный молодой человек и захихикал. — «это прямо смешно. Участок горит, как свечка». Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, Вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись. — Маня, вы не на работе, — заметил ей Беня. — Холоднокровней Маня. Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех. — Они вышли с участка человек сорок, — рассказывал он, двигая челюстями, — и пошли на облаву. Так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось побежите смотреть, если хотите». Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся за дами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в близлежащем кране не оказалось воды. Пристав, та самая метла, что чисто метет, Стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному. «Доброго здоровичка, ваше высокоблагородие», — сказал он сочувственно. «Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар!» Он уставился на горящее здание, покачал головой и почемокал губами. ай ай, ай. А когда Беня вернулся домой, во дворе потухали уже фонарики, и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала рабевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.